Глава третья. М-да. Честно говоря, я не надеялся на благодарности или нечто подобное. Было бы проще, если бы про нас просто забыли, и все вернулось на круги своя. Так, стоп. Что значит на круги своя? Я здесь всего ничего, а уже с грустью вспоминаю о первых днях. Они ж были совсем недавно. Хотя кажется, что прошло довольно много времени будто между моим попаданием в Менетрию и боем с Ридиусом пролегли если не месяцы, то пара недель точно. Но на самом деле все гораздо скромнее. Нас ждут, хмыкнула Ирда, когда мы добрались до центральной площади. Народа почти не было, зато стража суетилась до сих пор, чуть ли не ползая на коленях по каменной кладке. Видимо, искали следы преступления. Да уж. Вот это дела. На другом конце площади располагалось высокое здание мэрии, вознесшееся острым шпилем в голубые небеса. Вау! Ирда! К нам с распростёртыми объятиями бежал Элифариус в парадном костюме. Как я рад вас видеть! Взаимно, скромно кивнул я, когда тот приблизился, и снова мы оказались сжаты в крепких руках. Правда, теперь можно было свободно дышать. Все же эльф не настолько широк в плечах, как трактирщица. И все же я отметил, что и он довольно силен. Хэ, впрочем, не удивительно, с его-то 37-м уровнем. Охренеть, 37. -й! Теперь я понимаю, почему Иридиус опасался Портного. Интересно, что же случилось с эльфом, раз он перебрался в этот городок? Да еще так переживает из-за темных магов. Вы чего такие паникшие? Продолжал радоваться эльф, но тут же сам ответил на вопрос. Он стали, понимаю, то, что произошло ночью, вымотало не только вас. Весь город в пучине кошмара, но мы постепенно отходим, так что пройдемте, вас ждут. С этими словами он подтолкнул нас к распахнутым дверям мэрии, где перед нами услужливо расступилась стража. Внутри царила такая же суета, как и на площади. Тархи, облаченные в камзолы со следами безумной ночи на лицах, бегали взад вперед с криками и руганью друг на друга. Но стоило увидеть нас, Как все тут же замолкали и низко кланялись. Ух ты, какой почет!» Не ожидал, но приятно. Нас провели по длинному коридору в просторный зал, в центре которого стоял круглый стол. За ним сидела несколько одинаковых тархов, в буквальном смысле одинаковых. Пятеро, если быть точным. На головах белые парики, как у судей. На толстых носах круглые очки, да и сами сидящие казались довольно упитанными. И единственное различие между ними это разноцветные платки, обвязанные вокруг шеи. «А, "Наконец-то!" воскликнул один из них с фиолетовым платком. "Ну уже проходите скорее". Мы втроем опустились на незанятые стулья и уставились на тархов. "И кто из них мэр? Что это вообще такое?" «Элифариус нам все рассказал", заговорил тот, что с оранжевым платком. "Значит, вы и правда спасли всех нас от темного мага и Рэдюса?" В целом, да, кивнул я в ответ. Прелестно! эмоционально воскликнул толстяк с красной меткой. Просто прелестно. «Да сегодня прямо-таки день ностальгии. Но почему мы должны вам верить? спросил носитель зеленого платка. Есть всего два свидетеля, и то доверять мы можем только одному. Банная девка Чужеземка. Кто знает, вдруг она была заодно с Ририусом или вовсе организовала церемонию призыва. «Чушь!» Я позволил себе небольшую грубость в голосе. Аки слишком низкого уровня, чтобы контролировать работу двух сильных магов. Может быть, согласился оранжевый. Парень дело говорит. И все же, не сдавался Зеленый, Стоит все проверить. Вы не доверяете Элифариусу? Я никому не доверяю, даже вам. Но позвольте. Хватит прирвал их перепалку тарг с белым платком, сидевший напротив меня. Он все это время молчал, наблюдая за нами, и вот наконец таки решил что-то сказать. Мы позвали их не для допроса. Показаний наших магов хватило, чтобы подтвердить слова Элифариуса, так что остальное лишь дело времени. Однако он внимательно посмотрел на нас. и Аписетитлинг здесь не для того, чтобы их обвиняли. С этими словами он достал небольшой мешочек и бросил на стол в нашу сторону. Вот, и думаю, это щедрое вознаграждение за убийство темного мага. Мне не понравилось то, с каким пренебрежением были поданы монеты. Казалось, что нашим обществом брезгуют, но все же должны держать марку. Я прямо сказал об этом. Да что ты себе позволяешь, хапес, вскипел зеленый, грозно посмотрев на меня. Таких подарков, успокойся, вновь прервал его Белый. Он прав. Мой жест мог показаться слишком надменным, но Апис все гораздо проще. Мы все устали, а впереди еще уйма работы. Необходимо узнать, что именно хотели сделать маги. Призыв демона еще ничего не значит, ведь перед ними стояла определенная цель. Эридиус показал, насколько умен, перехитрив наших магов. Вряд ли он хотел освободить демона просто так. У него был план, так что мэр В чём мне осталось никаких сомнений, задумчиво обвел нас взглядом. Мы предлагаем вам задание. Надо узнать, что именно хотел сделать темный маг». Вы успешно выполнили задание темный маг, Нашли и обезвредили опасного преступника. Желаете продолжить? Да, нет. Да что ж это такое? Я еще не успел это обдумать, как Ирда сжала мою руку и кивнула. Ну, хорошо. Если это надо ей, то почему бы и не поиграть? Получено новое задание. Тёмный маг плюс. Принять? Да, нет. Я снова выбрал да. Получен новый уровень. Получено пять очков опыта. Вы успешно выполнили задание «Корень зла плюс. Нашли редкие цветы и узнали причину их появления. Получен новый уровень. Получено пять очков опыта. Ого-го. по ошарашенному виду тифлинга, она тоже получила эти уведомления. Отлично же. И почему они не появились раньше? Выходит, мы выполнили задание Зельды. Она погибла, но те клятые цветы найдены. точнее их корневище, и задание Элифариуса тоже готово. Вот только его продолжение дает нам мэр, что немного странно. Так что вы думаете по этому поводу? спросил Белый. Конечно, они же не знают, что мы уже приняли квест. Согласны, ответил я за двоих. Но что именно вас интересует? С чего начинать? Этого мы увы не знаем. Развел руками оранжевый. Думаю, у вас информации больше, чем у всех нас вместе взятых. "Не так уж и много", покачал я головой и быстренько рассказал о фаланге. Собственно, ничего больше я не знал. Однако мой рассказ не вызвал никаких эмоций на лицах толстых близнецов. Или они так хорошо скрывали волнение? Хотя нет, вон тот с зеленым платочком постоянно косится на меня будто вчера узнал, что его жена каждую ночь бегала ко мне, и теперь у его сынишки проклюнулись круглые рога, а у самого толстяка ветвистые. Интересно, интересно. Мэр продолжил нервно барабанить по столешнице. Значит, они хотели даровать своему господину наши души, но боялись, что без фаланги не справится с ним. Что же это такое? Не знаю, честно признался я. Видимо, какой-то артефакт, который они искали в городе. Настолько мощный, что скрывается здесь? Гнусно усмехнулся Зеленый. В месте, где собирается всяческий сброд? Ну, протянул красный. Зачем так грубо? Ты прекрасно знаешь, что я прав, огрызнулся тот. Нечего строить неженку. Но ведь я такой и есть, рассмеялся красный. Странная компания. Неужто они и правят городом? Больше походит на сборище веселых толстяков, которые случайно вырвались из психушки и решили обосноваться в мэрии. Довольно разговоров. Белый поднял руку, и в зале воцарилась тишина. Мы не знаем, что это за артефакт, но обязаны быть в курсе всего, что творится в Тархе. Поэтому, он взглянул мне в глаза: вы можете свободно посещать библиотеку, архивы и все остальные городские заведения, если это потребуется для задания. В закрытый зал тоже? Ирда буквально сорвала вопрос с языка. Мэр хмыкнул. Только под присмотром одного из наших магов. И долго там задерживаться нельзя, сами понимаете, там хранятся слишком ценные и редкие экземпляры. Разве это не копии?» решил уточнить я. Не все», — хитро улыбнулся тот. Думаю, такой бонус к вашему вознаграждению вы не сочтете дерзким. А вот твою ухмалку сочту. Сукин сын. Нет, ответил я, хотя постарался сделать такой вид, чтобы все поняли, о чем я думаю на самом деле. Мы можем идти? Пожалуйста, белый платок указал на дверь. Не смеем вас больше задерживать. не «Не то и хотелось. Мы буквально вылетели из здания. Там было настолько противно находиться, что даже ступать по коридору казалось чем-то омерзительным будто я шел по нарив, которые жили те самые глыкостые личинки. Нет, даже хуже. Личинки хотя бы безмозглые, а здесь. Вал, успокойся. Ирда положила руку на плечо. Понимаю, ты злишься на них, но для этого нет причин. Хм. Да ведь она права. Я просто сам себя накручиваю. Они нас не оскорбили. Не грубили, но почти. Лишь тонко показали свое презрение к таким, как я и Ирда. Все ублюдки на одну рожу, усмехнулся я, вспоминая близнецов. Фраза подошла очень кстати. Зря ты так вал, задумчиво произнес Элифариус. Только тогда я понял, что мы непроизвольно двигаемся к его лавке. Впрочем, что здесь такого? Может, он нам расскажет чего интересного. Уверен, ему есть чем поделиться. Почему? удивленно спросил я. Этот наш мэр...» — на секунду задумался он, непростое существо. Ему пришлось разделить себя на пять одинаковых частей, каждая из которых отвечает за что-то свое. радость, гнев, похоть, всего понемногу. Ого, выдохнул я. Так выходит, что это был единый организм? Что-то вроде того, кивнул эльф. Но таким образом он может следить за порядком в городе в пять раз пристыльнее. Поверь, наш мэр строгий, но справедливый. Будь на его месте, кто-то другой, Тарг давно бы превратился в руины, и это в лучшем случае, в худшем мог бы стать похожим на столицу, только выглядел бы не столь богато. А что плохого в столице? поинтересовалась Ирда. Наверное, то, что там все продажное, ответил вместо портного я. Грязь, что на улицах, что в сердцах горожан. Верно? Воистину, друг мой, Эльф довольно улыбнулся. "А сейчас я прошу вас к себе в гости. Хочу кое-что рассказать. О том, как путешествовать в столицу", с ехидной улыбкой спросил я. «Нет, "Нетвал", прищурился тот. "У меня есть для вас еще одно задание. Ведь я знаю, что искали Эридиус и Зельда».